После марта 17 когда с гор вода бежит, а рыба с зимовья трогается, спешно отъезжал в Крым воевода князь Василий Иванович Ноздреватый, и дорожный поезд его еще затемно стал у двора государевых хором, окруженный, сопровождавший его крепкой стражей из московских конников и данияровых татар. Светало и ранние заря погровило печной дым, обжигала огнем бегущие тучки, золотила кресты кремлевских церквей и высокие крыши княжих и боярских хором, смелее и смелее сверкая в слюдяных окнах светлиц и вышек, солнечный луч играл и вспыхивал на золоченных петушках и рыбках, вертящихся по ветру над башенками смотрильными. Москва не спала, в церквах после утренне уже звонили к часам. В трапезной Иван Васильевича, только что накрыли стол для раннего завтрака, за столом сидели оба государя, воевода князь Василий Иванович Ноздреватый и Диак Майко. Дворецкий князь Петр Васильевич Великий, служивший государю еще в походах против Ахмата, распоряжался застольными слугами. Иван Васильевич был приветлив с князем Ноздреватым и милостиво из своих рук наливал вина в его чарку. «Дай Бог тобе пути, Василий Иванович!» — говорил государь, чокаясь с князем Ноздреватым. «Впрочем, за сие я с небеспокоюсь и советов тебе не даю. Лучше меня поле ведаешь. Помню походы твои, особливо к сараю во время войны с Ахматом. Рад служить тобе, государь, и ныне!» — отвечал Ноздреватый, как ранее служил. «Добре служил, и как боярин, и как воевода!» — сказал Иван Васильевич. И, обратясь к дворецкому, продолжал, — это все приели мы. прикажи как горячую уху подавать, да и стерлядок горячих на противне. Василий Ивановича в путь дорогу посытнее покормить надо на. Да к медам и водкам добавь фряжского. Василий Иванович, — заговорил молодой государь, — Порадей ты в Крыму-то о курицами. Верно, — подтвердил Иван Васильевич, — мы осем в грамотах не пишем Минглы -гирею. Но сие и главное, потом тебе грамоту пришлем, когда более о Полоне его ведать будем. Иван Васильевич замолчал, о чем-то вспоминая, и потом продолжал. О том же, что в грамоте царю Менглагерею нами писано, ты и ему, и вельможам его в мыслях добре утверди. За великие услуги против царя Казимира, которому он клятву сложил, и земли ворога моего воевал яс, Дела Менглы Гиреева сам крепко берегу. Скажи ему от меня. Брат, мол, твой, Нурдовлад, по ярлыку твоему и приказу хотел к тебе пойти. Я же, тебя оберегающий не отпущаю его, как и прочих братьев, убытки и трудности для земли своей чиню Тобе ради, ибо худо от братьев Тобе будет. Снова из-за царства с тобой воевать будут. Пособейся, я ведаю. Иван Васильевич горько усмехнулся и смолк. «Государь, — напомнил отцу Иван Иванович, — еще в грамоте есть о недаче подарков. Истина поддержал диак Майко, — а грамоту с карией еврея, я, — государь, — переписал начисто, и принес листки златы и чекан, дабы печать свою привесить». «Добре», — молвил Иван Васильевич, и, обращаясь к назреватому, добавил, «Еще, Василий Иванович, уясни Менглы герею что Барашу, сыну князя Минека, за небрежение его к делам моим и к царевам я с подарков не шлю. Приказал Менглагерей проводить моего боярина до а Бараш, не хотя боярина проводить, пошел прочь, зато ноничьей подарка ему нет. Да еще скажи Менглагерею, послал он ко мне своего человека Сарыку без дела. Я с его на сей раз пожаловал, то ради а впредь бы ты ко мне бездельных людей не посылал. Такие послы, государь, усмехаясь, сказал князь назреватый, только мы волю им дай, всю казну твою разорят. — А мы им руки отобьем, — весело продолжал Иван Васильевич. Ты же не забудь, прикажи еще моим именем, Хосе Асану и Кокосу, дабы купили мне лалы да яханты добрые, да и зерна жемчужные, какие наивеликие и баски у купцов есть». Прислал бы их мне, а цену я заплачу, да и сверх того своим жалованием, пожалуй. Обернувшись к сыну, он сказал с оживлением: Ты помнишь Иване, Гуил Гурсиса, который письмо прислал по латыни, а ты перевел его мне? Помню, батюшка, ответил Иван Иванович, купец наш Гаврил Петров письмо его привез. Баил он, что по-другому Гурсиса звать Захария или Скария, что еврей он хотел сей Скария на Москве у нас жить. И я с того хочу». Ну, читая, Андрей Федорович, мою грамоту, диак Майко достал из ковчерства небольшой кусок пергамента и стал читать «Божию милостью, великий господарь русской земли, великий князь Иван Васильевич, царь всея Руси, Владимирский и Московский, и Новгородский, и Псковский, и югорский и Вятский, и пермяцкий и иных, скаре евреину». Писал к нам Еси с нашим гостем, с Гаврилой, с Петровым, о том, чтобы тебе у нас быть, и ты бы к нам поехал. А будешь у нас, наше жалование к себе увидишь. А похочешь нам служить, и мы тебя жаловать хотим, а не похочешь у нас быть, а всхочешь от нас опять в свою землю поехать, и мы тебя отпустим добровольно, не издержав. Добре, сказал государь Иван Васильевич, выслушав всю грамоту, Диак Майков взял хорошо отчиненное гусиное перо, осторожно обмакнутое в чернила, на обороте грамоты написал «По повелению государя грамоту от его имени подписал духовник государя Митрофан». Просмотрев еще раз внимательно грамоту, Иван Васильевич возвратил ее диаку, молвив «Скрипи моей золотой печатью». Дьяк достал тонкий шелковый шнурок алого цвета, продел сквозь нижний конец пергамента, соединил оба конца его и обернул с обеих сторон тонкими золотыми пластинками. Потом положил между двух створок стального чекана, сильно ударил по нему и выбил золотую печать государя с изображением Георгия Победоносца на коне копьем поражающего дракона. По краю печати, вокруг Этого нового герба московского были выбиты все титулы Ивана Васильевича. «Знатно и сделано!» — похвалил государь, с печатью. «Ну, ныне все закончено, ко время успели. Виж, солнце как весело встает, играет на морозе. Ну, давайте помолимся, потом посидим малость и проводим с Богом князя Василия Ивановича в путь-дорогу». Московский посол... Петр Федорович Заболоцкий вернулся из Твери в самое соловьиное время, мая второго, когда соловьи, угнездясь среди кустов боярышника, бузины и орешника, поют от зари до зари. Весна началась сразу и прочно. Дни еще с конца апреля стоят погожие и теплые. Отцвели уж и осина, и вяз. Теперь же, как зацвела береза сразу, будто по волшебству, какому, все кусты и деревья ласково зазеленели, покрываясь нежной душистой листвой, светло, тепло кругом и радостно. Окна в трапезной Иван Васильевича растворены, и солнечные пятна от них ярко горят на стенных узорочьях и вспыхивают в поставцах на золотой, серебряной и хрустальной посуде. За окнами пролетают бабочки, жужжат пчелы и мухи. Государь Иван Васильевич сидит, как всегда, около окна. Иван Иванович стоит возле него. Слуги убирают со стола после раннего завтрака. Вскоре должен прийти вместе с дьяком Майко и боярин Петр Заболоцкий, возивший от обоих государей московских свадебные поздравления и подарки великому князю Тверскому Михаилу Борисовичу. Поболон он в Твери-то немало», — сказал Иван Иванович. «Видать, было ему там на что глядеть и что слушать». Да, усмехнувшись, заметил Иван Васильевич, Хочешь увидеть и услышать тайное, не бойся тратить время. Сие есть целая наука. Разумеет по-польски и по-литовски князь Михаила, как наш Заболоцкий? Разумеет, и он оба сии языка, — ответил Иван Иванович мыслю. Не зря сидел он там. Послушаем, узнаем, — молвил старый государь и задумался, глядя в окно. В сенцах послышались шаги, и дворецкий Петр Васильевич, постучавшись, отворил дверь, — пропуская боярина и дьяка. «Будьте здравы, государи!» — приветствовал великих князей Заболоцкий, помолясь на образа. Диак молча поклонился обоим государям, он был уже сегодня у них, докладывая о приезде посла из Твери. «Будь здрав и ты!» — сказал Иван Васильевич, протянув Заболоцкому руку для поцелуя, и, обратясь к дворецкому, приказал. «Великий Петр Васильевич слугам небольшой стол к окну поставить?» ближе к духу весеннему, который сюда к нам из сада доходит. До медов и хмельных стоялых и сладких подай, а к ним нечто недомое, по своему разумению. За столом боярин Заболоцкий рассказывал о вельможных панах польских и литовских, бывших на свадьбе, и возмущался их надменностью и презрением ко всему русскому. «Наших православных обычаев и духовенства нашего не чтили совсем» говорил он с возмущением: да и с великим князем тверским и со внучкой своего круля были яко ровни свои. Иван Васильевич усмехнулся и молвил: нет у них ни уважения, ни послушания к государям своим. Привыкли на сеймах королям приказывать яко своим слугам. Всяк там пан вотченик себя государем нет. Иван Васильевич метнул острый взгляд на посла своего и спросил: «А ты лучше скажи, куда дело-то зашло у Михаила с Казимиром?» Заволоски покраснел и слегка заволновался. «Далеко зашло, государь», — внешне спокойно ответил он. «Тайно видясь с самим владыкой Тверским Васианом и другими барахотами нашими?» «С кем?» «С князьями Микулинским и Драгобужским», — продолжал боярин. «Бают они до кончания...» — У князь Михаила с королем уж подписано. — В чем? — Докончание с тобой князь Михаил порушил? — А кроль зато ему крест целовал идти войной на тебя, ежели ты с тверью заратишься. По обычаю, ты епископ Басиан за великого князя докончание сие сия подписывал? — Добре, — воскликнул Иван Васильевич, резко встал и зашагал вдоль покоя. Заболоцкий тоже поднялся со своего места и стоял, тревожно следя за государем. Иван Васильевич неожиданно остановился против боярина и, пронизывая его взглядом, спросил «А из наших московских удельных кто к всему руку свою приложил?» Боярин Заболоцкий смутился и чуть замедлил с ответом. Глаза государя стали смотреть подозрительно. «Из наших торопливо...» заговорил Петр Федорович, не ведаю. нити есть, а из зарубежных дети князей Можайского Ивана, Дмитрия Шемяки и Василия Боровского, а из наших, московских, настойчиво повторил государь, бают от молодых верейских грек един именем Петр в Тверь ездит». Иван Васильевич переглянулся с сыном, Это заметил Заболоцкий, и, смутившись, еще более замолк в волнении. — По что у тебя язык-то отнялся? Подозрительно взглянув на боярина, резко спросил Иван Васильевич. — Страшусь, государь. Бледнее ответил Петр Федорович. — Не смею близких тебе называть. — Сказывай. Ну, через Петра Грека князь Василий Михайлович Верейский сносится с великим князем Тверским и с крулем Казимиром, а княгиня Марья Андреевна, родная племянница супруги твоей, через Круля вести от отца своего, Андрея Палеолога, из Рыма получает. Иван Васильевич опять переглянулся с сыном, но суровый взгляд его заметно смягчился. Он понял, что Заболоцкий не скрывал ничего от государей своих, а только боялся обвинять родню их. «Я смыслю, государь», — добавил Заболоцкий, — «что римские и польско-литовские вести», «Завери» — и к московским грекам доходит. На этом замолк Заболотский из «Почтения к государям». Но меж слов его, по выражению его лица и голосу, можно было догадаться, кого бы он хотел назвать еще в Москве. Иван Васильевич на уточнение не настаивал и продолжал. «А ты мне самое главное-то скажи. Какие там у них в Твери трещины? Какие в Твери гости, купцы?» Черные и сельские люди, ну, как и у нас в московской земле, как и в новгородской и псковской, так и в Тверской. В городах там черные люди кишмяки кишат, и все славок на площадях торгуют. В Твери их, пожалуй, столь же, как на Москве. На Москве-то не менее двух тысяч, — заметил Дяк Майко. «Не ведаю числом-то, — продолжал боярин Заболовский, но много их там. Более чем в Туле, чем в Коломне или Можайске, — Бают у них, как и у нас, с каждым годом более и более возле сел и деревень редки разные строятся. Примечание «Редки» — поселки кустарей ремесленников и мелких купцов в сельских местностях, являющиеся уже в XV веке районными центрами внутренней торговли. Конец примечания. В Тверской земле я сам видал возле сел у торговых дорог такие торжки. Живут там кузнецы, сапожники, бондари, шубники. Кожевники, ножовники, замочники, гончары, колесники и другие. А которые из них тароватей, то как и у нас в города идут, в посады, наймаясь в работники по рукомеслу или на промыслы. «Верно сие», — заметил Иван Васильевич. «Ныне по всей русской земле, по всем градам и весям так и есть». За деньгами все тянутся, и оброки, и бары, и мыты, и прочие пошлины все ныне хотят деньгами брать. Примечание. Оброк — обложение крестьян в пользу помещика или государя, боры — подати. Конец Примечание. Истинно, государь, — продолжал Заболовский, — посему везде яко грибы растут в больших городах, ряды и редки, а у дорог сельских редки, торжки и торжишки — Все ныне за деньгой гонятся, и многие из них вельми богато живут. А все ж более таких, у которых что денег, то все в кармане, — усмехнувшись, молвил дьяк Майко, — а что одежи, то все на собе. Ну, всякое бывает, — заметил Иван Васильевич. А все ж ныне саха больше кормит, а поэт одевает и обывает торг до да промысел. Истина, государь подтвердил Заболоцкий, «ток мы не к рукам сие, князю Михайле. Сила у него нет настоящей, дабы своих торговых людей от тадьбы и разбоя оградить, и у собя, и у соседей. Почему тверичи к Москве и тянут?» — молвил Иван Васильевич. И, улыбнувшись, спросил, «а как принимал тебя князь Михайла?» «С честью великой!» — оживился Петр Заболоцкий, понимая, что угодил государю и что беседа их заканчивается — Благодарить просил меня государей обоих весьма дарам радовался, ответные дары дал, которые я с боярину Ховрину с сописью князя тверского привезу днесь же. Узорчи там разные, шел китайский килимы шемахинские, жемчуг и прочее вот опись всему. Примечание килим, коверт, тканый из разноцветной шерсти. Конец примечания. Добрый заметил Иван Васильевич и, обратясь к своему дворецкому, приказал. «Прими, Петр Васильевич, опись от Петра Федоровича, потом вы оба с Дмитрием Владимировичем дары в мою казну вложите. А что и какое все там поглядим мы после?» Государь вдруг весело рассмеялся. «Да рамбоешь нашим радовался!» — воскликнул он. «Поди радовался им, яко черт ладано. Ну, Бог с тобой, Петр Федорович, спасибо за добрую службу, иди отдыхай!» Когда Заболоцкий вышел... Иван Васильевич сурово спросил диака Майко, «А ну-ка, сказывай, кто из наших князей и бояр-вотчинников на Литву и Польшу глаза косит?» «Есть такие», — ответил Майко. «Вот ежели верейский узел развяжем, то многие нити будут в руках у нас». «Истина», — усмехнувшись, согласился Иван Васильевич, «ток мы бы хоть одну нитку в узле поймать». «Худо нам с тобой без курицы, то Бают, смутившись от государевой смешки, заговорил Майко, шепчет по углам, что племянница у твоей государыни выманивает много из княжей казны. А на что? А всем бы нам вместе с Ховриным подумать надобно. Для Ивана Васильевича весть эта была неожиданной. Взглянув на сына, он увидел его злорадную улыбку и нахмурился, ждал, что скажет Иван Иванович, но тот молчал. Государь Рассердился было на сына, но оценил тотчас же его сдержанность и спросил дьяка, Есть ли вести какие о курицы не? Слухи ток мы из Дикого поля, через Дыньяровых татар. Бают-то Федор -то Васильевич, вместе с послами короля Матвея и господаря Стефана, и с многими умельцами фряжскими в царьграде у султана Боязета в полоне. Так, молвил государь, собери все, что по всему делу собрать можно. Подумай, составь две грамоты, Менглы и князю Наздреватому, дабы чились ослабонить Федора-то из полона. Да подумай, как бы короля Матвея и господа Ре Стефана к всему привлечь. После втроем мы о всем подумаем. Теперь же иди, устал я, хочу отдохнуть. После ухода дьяка Иван Васильевич обратился к сыну. «Видел яс, по лицу твоему, что ты уразумел все, что Заболовский сказывал» совокупив с тем, о чем сам ты более его ведаешь. Государь неожиданно сдвинул брови и сурово произнес, ныне же слагаю с собя крестное целование к Михаиле за неправду его, за неисправление и злые умыслы. Другому решению и быть нельзя, твердо сказал Иван Иванович. Только помни, государь-батюшка, есть у нас два гнезда греко-латынских, большое и малое. Но оба согласно поют римские песни. Жаль мне, что нет на думе нашей Курицына. Вельми ясны и бор мысли его, а предан он нам обоим более, чем все прочие вместе. Старый государь молчал. «Тяжко тебе, батюшка!» — тихо молвил Иван Иванович, целуя руку отцу. «Разумею я все, как и ты все разумеешь». Иван Васильевич печально улыбнулся и подошел к окну. Он долго глядел в светлое весеннее небо. Потом, обернувшись к сыну, заговорил тихо, будто думал вслух. «На переломе живем мы, сыночек. Старое все рушится, якут рухлявый терем, а новое идет и старое ногами растаптывает. Слабеют удельные вотчины, разоряются, а московское государство крепнет». Не надо бы на государство вотчин княжих и боярских, нужны ему дворяне служилые. Хлеб-то первее всего нужен, и ремесла нужны, и торговля нужна, а для всего и деньги. И вои нужны, и воеводы, и дьяки, и прочие люди. Государство требует то, что ему нужно, а государи-то иной раз и не разумеют, что именно нужно-то. Народ идет своей дорогой и на собе государство везет, яко кони везут колымагу. Государь же токмакалагриф, который дорогу сию ведать должен и разуметь, где и как по ней лучше колымаги сей проехать. Вот теперь настали настали бояться, чтоб так с ними не случилось, как с новгородцами. За Казимира цепляются. А тот и сам не ведает, за что ему цепляться-то надо. Государь громко рассмеялся, подошел к сыну и, весело похлопав его по плечу, сказал с упрямой усмешкой, — Может, и будет на земле когда-нибудь рай, как ты баишь. Но мы и в аду кромешным кромешном должны назло ворогам нашим крепить свою Русь. Буйно в рост пошли овсы. Наступил жаркий июнь. Иван Иванович с воеводами своими все время составлял карты военных действий против князя Тверского. А пятнадцатого к вечеру закончил их. Проводив воевод, молодой государь пошел Прям к Елене Стефановне. Любуюсь красивой и все еще стройной супругой своей, хотя и беременной уж на пятом месяце, он заботливо спросил, «Добре ли собе чуешь, Алёнушка?» «Добре», — с улыбкой ответила та, «Мух не чую и не тошно мне. Только мы в одни такие светлые и скучно мне в хоромах одной читать уж читанные книги». Иван Иванович шутливо прервал ее речь поцелуем, сел рядом с ней на скамью, обнял и весело заговорил, «Днесь уж поздно, видишь, солнце к земле клонит, в борзе за леса спрячется. Хочешь, утре с тобой на рассвете по грибы поедем?» «Нет, нагинаться мне тяжко», — ответила Елена Стефановна. «Лучше поедем на Воробьевы горы. Хочу я с тобой вспомнить, как мы зимой тайно в Барутом встречались, до свадьбы еще». «Ах ты, радость моя светлая!» — воскликнул Иван Иванович, целуя ее в уста, глаза и щеки. «Поедем!» А оттуда я сопровожу тебя к воскресенью, к бабоньке, что-то не дужится ей, сам же к батюшке, к раннему завтраку, с чертежами ратными поеду. «К обеду только мы домой будь», — заговорила она громким шепотом, прижавшись к лицу мужа, пылающей щекой, «однесь ужинать будем в опочивальне, я там сама все для трапезы нарядила».